19. Принц Чревоугодия Ваше Высочество, на секундочку! Андерсон Андерс, плеть негрешным делом! Мы с вами разговаривали несколько дней назад. У вас найдется время ответить на парочку вопросов после торжественного объявления победительницы. Я сверкнул своей самой ослепительной улыбкой, следя за тем, чтобы не обнажить зубы, но репортер уже встал передо мной, чтобы преградить путь к отступлению. Этот напыщенный Андерс всерьез действовал мне на нервы. Потребовалось призвать всю свою дипломатичность, чтобы не навалиться на него своим массивным телом. «Сегодня никаких интервью, Андерс. Будьте добры, направьте все вопросы официальному королевскому обозревателю. Я помахал толпе тех, кто еще остался, задержавшись на круговой аллее, а затем пошел в конюшню, чтобы оседлать своего адского коня». Конюхи кивнули в знак приветствия, когда я вошел в стойло Магнуса и принялся готовить его к поездке. Огромному жеребцу нравилось выезжать к беспощадному пределу. Он любил ощущать дуновение ледяного ветра, когда разгонялся до скорости, нарушающей все законы природы. Адские кони отличались от лошадей смертных. Они были быстрее и мощнее. Магнус мог проскакать 60 миль чуть меньше, чем за час, и все равно не был бы измотан. Чаще всего эти поездки были утомительны, но в то же время бодрили. Именно это мне и требовалось после дневного представления. Я вскочил на коня, и через несколько секунд мы уже мчались по территории замка, направляясь прямо к беспощадному пределу. Я закрыл глаза, чтобы позволить радостному предвкушению поездки овладеть мной. В голове всплывали воспоминания. Эмилия довольно давно не садилась на свою лошадь Танзи, чтобы прокатиться с нами. Казалось, будто за последние несколько лет мы все только и делали, что переживали один кризис за другим. Я надеялся, что скоро все наладится. Магнус цокал по гравийной дороге, ведущей из города на гору. Грива развивалась, он скакал во всю прыть и это вернуло меня к жизни. Казалось, прошло всего несколько мгновений, а не час. Мы подъезжали к стене, отделяющей необитаемые земли к северу от семи кругов. Над нами промелькнула тень, Магнус топнул копытами. за нами Охотились. Я ударил его пятками по бокам, и жеребец припустил к конюшням за крепостными стенами. За нами последовала еще одна тень. Тишину прорезал яростный драконий рык. Магнус влетел в ворота наперегонки с ящерами, и мы оказались в укрытии как раз в тот момент, когда сверху обрушилась первая лавина драконьего пламени. Охотники, стоявшие у конюшен, бросились в рассыпную, чтобы зигзагами перебежать к безопасным стенам беспощадного предела, но... Я за ними не побежал. Я спешился, передал поводья кониху, взмыл в небо и тут же обнаружил двух драконов. Их глаза озарились багрянцем на фоне снега и льда. Этот цвет казался особенно зловещим. Заметив меня, они принялись извергать еще больше нечестивого пламени, едва не задев меня, а затем бросились в погоню. Не успел я пролететь и мили, как ко мне присоединился гнев. Видимо, Феликс вызвал его, как только стало ясно, что на нас напали. Теперь мы вдвоем мчались на крайний север, используя все возможные преимущества, чтобы заманить драконов подальше от заставы и того, что простиралось за ней. Пронзительный вой ледяных драконов эхом разносился позади нас в подтверждении того, что мы привлекли их внимание, и они за нами гнались. Сердце бешено колотилось, в крови бурлил адреналин. Они оказались чертовски близко. Вступая в гильдию, мои охотники знали, на что шли, но никто не заслужил жить в вечном страхе перед нападением драконов. Я, что было силы, летел в сторону гор, однако вдруг заметил, как гнев развернулся и помчался к дракону, который оказался ближе всех к нам. Крылья, которые до этого сверкали ярким белым пламенем, стали черными, как смоль. Когда брат бросился в погоню, он принял поистине угрожающий вид. Наконец-то мы выглядели именно такими, какими в сущности были — ангелами-мстителями, отлученными от благодати, и мы были готовы дать бой самым ужасным существам во всех королевствах. Вдвоем мы представляли из себя заманчивую цель для драконов. Им было не устоять перед соблазном уничтожить других высших хищников. Они тут же забыли об охотниках, которые привлекали их внимание вначале. Гнев — вернулся ко мне с грозным выражением лица. Мы были на волосок от катастрофы. Беспощадный предел оставался в безопасности, но если драконы проскользнут мимо нас, под ударом окажутся дома и города за нами. Мне было необходимо найти какой-нибудь способ защитить своих подданных при помощи магии, причем такой, от которого моя сила не стала бы беспрестанно иссякать. Знакомый горный хребет вырос перед нами словно разгневанный бог. Зубчатые склоны кинулись ввысь, проклиная небеса. Брат, выжидающий, посмотрел на меня. Я подал ему сигнал, которым мы пользовались бесчетное множество раз. Когда впереди показался горный перевал, брат резко свернул влево, а я вправо. Мы намеревались разделить драконов и дождаться, пока они не отступят и не улетят обратно в свое убежище. Там мы их и настигнем. Оглушительный рев позади нас означал, что они замешкались. Мы получили преимущество, которого и добивались. Их заминка позволила нам вырваться вперед, нырнуть под кроны деревьев и притаиться. Я рухнул на землю, плотную прижав крылья. Мне с трудом удалось успокоиться. Драконы пролетели мимо в размытом облаке радужной чешуи и белых крыльев. Они направлялись на север, к самым высоким горам. Я снова поднялся в небо, чтобы пуститься в погоню за ними, но тут же выругался. Они исчезли. Я полетел туда, куда направлялись ящеры, осматривая местность, однако это был жест отчаяния. Пещеры и хвойные леса закрывали мне обзор. Битый час я прочесывал округу, прислушиваясь в надежде различить хоть какой-нибудь рык или хлопанье крыльев, но так ничего и не заметил. Казалось, драконы просто исчезли. Облетев напоследок вокруг горы, я отправился обратно к беспощадному пределу. Гнев уже был там, и на его лице была та же мрачность, что и на моем. Я мотнул подбородком в знак того, чтобы он пошел со мной. Мне не хотелось, чтобы кто-нибудь из охотников нас подслушал. «Тебе удалось прицепить маячо хоть на одного из них?» — спросил я. Гнев покачал головой. «Они предвидели это и заблокировали его». Я провел руками по волосам и выругался. «Они точно заколдованы. Я не вижу никакой другой причины, из-за чего они стали бы так колебаться. Иногда кажется...» Они точно знают, что делают, но в остальном все выглядит наоборот. Взгляд гнева устремился вдаль и прикипел к зубчатым горным вершинам, которые высились на горизонте. Снег повалил крупными хлопьями, вскоре все вокруг станет белым-бело. Для ледяных драконов наступит идеальная пора, чтобы слиться с ландшафтом. — С прошлого набега ведьмы затаились, — сказал гнев, отвлекая меня от мыслей. — Знаю. Я уже несколько месяцев не получал о них никаких вестей от своих шпионов. Пару месяцев назад Гнев и Эмилия попали в неприятности, когда были в Доме Жадности. Тогда впервые за долгое время ведьмы организовали нападение. И хотя демоны одержали победу в той схватке, надолго ведьмы никогда не успокаивались. «Что если драконы должны нас отвлечь?» — предположил я. «Возможно, они хотели удержать нас здесь» а сами в это время собирались проникнуть в дом гордыни. Гнев скрестил руки на груди. «А он вообще спрашивал об общем совете?» «Нет». «Думаешь, он что-то задумал сам по себе?» Гнев пожал плечами. «Уж наверняка не выращивать сон-корень собирался, чтобы отдыхать в саду после работы». Тут у меня возникла идея. Соцветия сон-корни обладали достаточно сильным эффектом, чтобы отправить в отключку принца демонов. Вероятно, точно так же они подействовали бы и на дракона. Кажется, пришло время раздобыть немного этих растений, чтобы с ними поработали мои целители. Некоторое время ходили слухи о том, что гордыня вырастил целую плантацию сон корня. Всем нам оставалось только догадываться о том, что он задумал на самом деле. Казалось, он чаще всех остальных братьев носил на публике маску. Никто и никогда не знал, что в действительности движет гордыня, помимо поисков его пропавшей супруги. Мы постоянно спорили даже о причинах этих поисков. Он действительно скучал по ней, или это стало ударом по его распроклятому самолюбию. А может, была другая причина, по которой он так отчаянно пытался разыскать жену, если брат уже давно предвидел войну с ведьмами. Это объясняло, почему он даже и не думал о драконах. Он мог ожидать чего-то вроде отмщения или скрытого нападения. Если бы это оказалось правдой, было бы мило с его стороны сообщить об этом. И нам. Я наблюдал за тем, как горы скрывались из виду по мере того, как усиливалась буря. Казалось, будто одновременно атаковали все наше королевство. На острове Злобы совсем недавно свергли прошлого принца вампиров, и Блейд был вынужден искать невесту, чтобы унять смуту. При дворе Неблагих на западе шла борьба за власть, а если ведьмы и впрямь что-то затеяли с участием ледяных драконов здесь на севере перед нами маячила угроза войны практически на всех границах. Я выдохнул. Будем надеяться, мы ошибались насчет проклятия драконов. Гнев посмотрел мне прямо в глаза, он выглядел таким же настороженным, как и я. «Нам нужно поговорить с гордыней. Ты отправишь запросы своего дома или это сделать мне?» На моих губах заиграла порочная улыбка. «Ни то, ни другое. Мы должны отправиться туда прямо сейчас. Ты в игре?» Тут же ухмыльнулся брат. Появление в чужом круге без приглашения приравнивалось к объявлению войны, и за этого гнев буквально дрожал от предвкушения. Земля загрохотала так сильно, что со стены сорвался снежный ком и обросил на него бесстрастный взгляд. «Держи себя в руках, дикарь!» Он подмигнул мне с мрачным блеском в глазах и тот же перенесся в дом гордыни, в облаке дыма и теней. «Спасибо за предупреждение», — пробормотал я и приготовился призвать чары, чтобы последовать за ним. «Проклятый богами придурок!» Только я задействовал свою силу, как гнев с грохотом влетел обратно. Он врезался в крепостную стену, оставив на камнях неглубокую вмятину, после чего встал и отряхнулся вне себя от ярости. Вряд ли это было как-то связано с тем, что его одежда была потрёпана хотя гнев и придавал этому особое значение. Тут меня осенило, и я выругался. «Он защитил свой круг?» Гнев кивнул. Надеюсь, у него для этого есть чертовски веская причина. Брат сорвался с места. Вероятно, он собирался вернуться в дом гнева с помощью магии. Я практически не сомневался, что он отправит послание нашему погрязшему в секретах брату, и угроза в его адрес будет весьма недвусмысленной. Когда воспламенялся грех гнева, нам оставалось лишь залечь на дно и готовиться к войне. Но это было... Последнее, о чем мне следовало беспокоиться. Тревог хватало и по поводу того, что гордыня заперся в своем круге и выбрал для этого весьма необычное время. Мне хотелось узнать наверняка, чем он занят, и если бы это хоть как-то повлияло на мой круг, ему пришлось бы защищаться не только от гнева, на него бы обрушилась вся мощь дома Чревоугодия. Вернувшись в крепости я поднялся по лестнице в командный пункт. «Well...» Помощница подняла взгляд от точки на карте, которую изучала. Да, ваше высочество. Немедленно вызови сюда гордыню, скажи ему, что дом черевого объявит ему войну, если он сейчас же не явится сюда и не принесет мне сон-корень. Это определенно привлечет его внимание. В этом и кроется мой замысел. Будет гораздо лучше, если гордыню разозлю я, чем на его дом обрушится гнев. Сдержать еще больше пожаров, разгоравшихся одновременно, мне было не под силу. Вэлл поклонилась и ушла, чтобы отправить послание. Я вышел на бруствер. Нужно было подышать холодным воздухом, чтобы успокоиться. Гордыня не заставит себя долго ждать, особенно если захочет сохранить свои секреты. Не прошло и получаса, как Феликс вышел на крышу и, откашлившись, доложил. «Принц гордыня прибыл». Он не успел даже закончить, а на пороге уже возникла фигура брата. и окинул его оценивающим взглядом. На первый взгляд он казался таким же, как и всегда. Из прически не выбился ни один волосок, а на костюме не было ни одной пылинки. Галстук завязан идеальным узлом, даже шрам, пересекавший губу, будто придавал ему царственный вид. Уголки его губ были напряжены, что противоречило непринужденному поведению. Серебристые глаза гордыни сверкали, как кинжалы. Он наблюдал за тем, как один из моих охотников спешил обратно в крепость. Шторм был не единственной причиной такого резкого понижения температуры. Когда мы остались одни, он швырнул в меня пакетик с сон-корнем. «Война, Гейб? Из-за какой-то проклятой травы? На сегодня я не собирался терпеть его бесцеремонное поведение. Я толкнул его к стене, с удовлетворением отметив, как от внезапного удара у него клацнули зубы. Если это всего лишь трава». Тогда почему все владения гордыни заросли ею? До меня дошли слухи, что обитатели твоего круга стали выглядеть не совсем пристойно. Это весьма странно для твоего греха, при котором внешность — это все». Он прищурился, но никак не отреагировал на колкость. «Кажется, ты пропустил все, что мы говорили о нападении ледяных драконов, Люк. Помнишь тот совет, на котором так и не удосужился побывать? Может, попробуешь вытащить голову из задницы и позаботиться?» Хоть о чем-нибудь, что выходит за рамки твоих сиюминутных желаний». У него на челюсти дрогнул мускул, но брат по-прежнему прямо молчал. Я точно знал, почему он не произносит ни слова. Он не мог солгать мне, но и не собирался говорить правду. Я взял сон-корень. «Феликс!» Он вернулся на бруствер. «Да, ваше высочество. Попросите Хельгу приготовить из сон-корня отвар, чтобы поливать драконов». «Или пасту для смазывания игл, смотря, что и удастся придумать быстрее. Нам нужно самое быстрое средство, чтобы применить его, если они нападут». «Сию секунду, ваше высочество!» Феликс взял пакетик и отправился исполнять мой приказ, снова оставив нас с братом наедине. Гордыня приподнял брови. «Угроза действительно настолько серьезна?» «Убили моего охотника. А как по-твоему?» Он повел плечом, изобразив безразличие. «Стоит отметить, это весьма неприятная история. Думаешь, они вскоре нападут на твой дом греха? Раз уж мы делимся секретами домов, почему бы не начать с тебя? Можешь рассказать о Полисон-Корне или какие там еще ты строишь козни ради своей супруги?» Рука брата резко сжалась в кулак, но так же быстро разжалась. «Мы бы ничего не добились, если бы продолжали отпускать колкости. Пришло время отбросить в сторону всяческую враждебность и выяснить, что брату было известно о ведьмах, И их, возможно, роли во всем этом. «Я ищу то, что может заставить драконов сойти с ума», — сказал я. От меня не ускользнуло, как он вздрогнул. У этого ублюдка определенно были какие-то секреты. «Ты случайно не знаешь такого заклинания или проклятия?» «С чего бы мне это знать?» «А свекровь сейчас находится у тебя в темнице, так ведь?» — спросил я. «Может, она упоминала что-то в этом роде или хвасталась, что наложила проклятие на принца греха?» За весь месяц Сурси не проронило ни слова. Он посмотрел на двор внизу, охотники спешили в укрытие, устремив взгляды в небо. «Чтобы снять проклятие, ведьма не нужна?» «Я в курсе. Но мне нужно выяснить, какое заклинание использовали и на кого оно было нацелено. Тогда они смеют тебя от этого отвлекать». «Не спеши». Вмиг я оказался перед ним и приставил горлу кинжал. «Я хочу поговорить, с сорси Сейчас же». «Гордыня...» надел на лицо маску вымученной вежливости. «Прекрасно. Даю тебе разрешение на пятиминутный визит. Встретимся у меня при дворе?» и опустил кинжал. «Тогда только после вас». Изобразив дурашливый поклон, гордыня переместился в свой круг с помощью магии. Я тоже призвал магию и тут же материализовался рядом с братом прямо перед его замком в треске огня и дыма. Мы были не совсем одни. Стражники гордыни в шлемах окружили нас кольцом, загородив мне обзор. Я приподнял брови, приветствуя наш отряд судного дня. Улыбка брата выражала что угодно, но не дружелюбие. «Поторопись, дорогой брат. По моим подсчетам, у тебя осталось четыре минуты». «Ты еще даже не отвел меня к сорсе Ухмылка гордыни казалась откровенно нечестивой. «Я отдал тебе всего пять минут на визит. Ты не уточнял, что хочешь провести их исключительно с моей тещей? У тебя осталось три минуты и 40 секунд на посещение дома гордыни. предлагаю тебе «Потратить их с умом, ублюдок почище Фейри!» «Сейчас же отведи меня к сорсе Мы с гордыней поднялись в замок по сверкающей лестнице. А как только вошли в фойе, украшенное золотыми листьями, он тут же направился в покое, расположенное справа. Гордыня жестом позволил нас пропустить. Стражники, стоявшие за дверью, поклонились. Я уже собирался было пырнуть брата кинжалом, когда он распахнул дверь передо мной, предстало зрелище, которого я никак не ожидал увидеть. Сурси. Я вошел в прекрасно обставленные покои. Они были совсем не похожи на подземелье, в котором, как я думал, ее держали. Больше они напоминали королевские покои Версаля из Королевства Смертных. Нас окружали обтянутые шелком стены, позолоченная лепнина, фрески и картины, а также уголки для отдыха, достойные королей. Сурси присела на краешек шелкового дивана и свысока смотрела на меня. Она приподняла темную бровь, но ничего не говорила. Гордыня вошел в комнату и закрыл за собой дверь. Он достал из жилета карманные часы и насмешливо улыбнулся мне. «Время идет, братец?» Я повернулся к ведьме. «Мне нужны ответы». Лицо ведьмы казалось спокойным и неподвижным, как тихое озеро. Если бы не хитрый блеск в глазах, я бы подумал, что она в каком-то магическом ступоре. «Ты что, немая?» — спросил я, подойдя ближе или под заклинанием. Гордыня вздохнул. «Так, она выражает протест против заточения». Я прищурился, глядя на нее. «Значит, ты можешь говорить, но предпочитаешь этого не делать». Она подняла руку и полностью сосредоточилась на разгадывании своих впечатляющих ногтей. Легкий изгиб губ свидетельствовал о том, что ей весело. Ей всегда нравилось играть с нами, принцами, греха на это было неважно мне требовалось лишь считать ее невербальные сигналы это ты наложила проклятие на ледяных драконов она резко подняла на меня глаза но тут же снова принялась разглядывать свои ногти гордыня захлопнул крышку карманных часов время вышло убирайся благодарю тебя за столь впечатляющее гостеприимство я улыбнулся ему а затем повернулся к сурсе и отвесил ей снисходительный поклон «А тебя благодарю за то, что раскрыла мне эту тайну». Я повернулся и вышел из комнаты, испытывая облегчение от того, что наконец-то разобрался хотя бы с одним предположением. За нападением не стояли ведьмы. А если они участвовали, то заговор не был спланирован их повелительницей. Сорси удивилась, и ее реакция была искренней. Несмотря на то, что визит был коротким, он прошел очень успешно. Но теперь пришло время отправиться к себе в подземелье и испытать яд. На данный момент о ведьмах я мог забыть, однако решить проблему с ледяным драконом было необходимо. Надеюсь, разговорить сила будет проще, чем в Сорсе.